Знойный июль. Великолепие июля. Жара до 30. Работаем увлеченно. Отрабатываем площадь к северу от Петровских озер. Правобережье реки Ухты и все ее притоки. Здешние леса изувечены. Помимо вырубов и заболоченности еще и мелиорацией. Шрамами глубоченных канав врезалась она в несчастную землю, образуя порой настоящие рукотворные ручьи с течением и даже с мелкой рыбешкой. Вчерашний маршрут по Поржале я практически проползла, боясь пропустить устья ручьев, обязательные к промывке, и не перепутать их с мелиоративными канавами. Я втрое усложнив себе и без того нелегкий путь — Тащилась непосредственно по долине, по всем ее меандрам, по высоченному кочкарнику, который постоянно ронял меня. Едва живая добрела до дороги только к восьми вечера. Слава Богу, рабочим у меня нынче Саня Тесин, сдержанный, внимательный, спорой в делах. Я обрела в паре с ним внутреннюю свободу и уверенность в себе. Замечательно, когда ты чувствуешь себя в лесу с напарником надежно. Посиделок у костра нынче как-то не получается. И некогда, и суетно. Через лагерь проходит народная тропа. Кто-нибудь посторонний постоянно бродит мимо. Но сегодня с Диной мы все же подсели к огню выпить чаю после купания. К нам подтянулись Федя и Александров. Славно посидели. Костер ладонями огня ласкал веселый бок луны, выплывший следом за нами из речки на край синего неба. Федя такой милый человек, такой интеллигентный, что порою кажется просто незаметным. По-рыцарски отдал мне своего рабочего Тесена, и теперь ходит в маршруты в одиночку, а у него больное сердце. Но никто и никогда не слышал от Феди и слова жалобы. Я по-настоящему наслаждаюсь зноем, прогреваясь и оранжевея всеми синюшными клеточками тела, прокаляясь всеми промерзшими за многие зимы косточками. Начинаю скучать по сплавщикам, представляю себе, как замечательно у них, и немножко завидую, а может, мне не хватает бесконечных литературных споров со Славкой, Женькиных песен или ласковых шуточек Журавлева, А может, Андреевой энергии и красоты? В такие волшебные ночи, как теперь, Всегда чего-нибудь не хватает. Может, любви? 13 июля 2000 года. Горка.